Иначе вы прямо обратились бы к моим чиновникам и генералам. Предупредили бы их, предостерегли. Ведь в подобных случаях вы очень легко находите этих господ. Но я вполне представляю себе, что за этим кроется. Вам хотелось все это сгладить, смягчить, спасти виновных от наказания. Он слегка ударял же злом по столику. «Вы ловкие заговорщики интриганы, это известно». Голос у него сорвался, лицо налилось кровью. Но он взял себя в руки и докончил начатую мысль. «Та быстрота», — сказал он вкратчиво и злобно, «с какой ты тогда включился в игру моего отца, свидетельствует о большом искусстве». Иосиф был потрясен тем, что Домициан опять вернулся к тому моменту, когда он приветствовал Веспасиана как мессию. Этот эпизод он замуровал в своей памяти и неохотно о нем вспоминал. Насколько он тогда действительно верил. Насколько приказал себе верить. Иосиф отчетливо увидел, как он стоит перед Веспасианом, захваченный в плен, закованный в цепи, вероятно, обреченный на распятие. Словно заклинанием вызвал он в душе свое тогдашнее смятение и память о том, как что-то поднялось внутри, и у него вырвались пророческие слова, в которых он приветствовал Веспасиана как мессию. Все увидел он вновь до малейших подробностей. Увидел императора, разглядывающего его светло-голубыми, пытливыми мужицкими глазами, Видел наследного принца Тита, стенографировавшего их разговор. Кениду, подругу Веспасиана, подозрительную и враждебную. Нет, он как будто верил тогда в свои слова. А может быть, все-таки разыграл комедию, чтобы спасти свою жизнь? Как бы глубоко он ни заглядывал в себя, он и сейчас не смог бы сказать, где в том, что он тогда возвестил, кончалась правда и начинался вымысел. И разве вымысел – это не та же правда, только более высокая? Взять хотя бы рассказ Минеев о Мессии, умершем на кресте. Он, историк Иосиф Флавий, видит все нити этой легенды. Он может всю ее распутать, показать, из каких разрозненных черт Минеи создали образ своего Мессии. Но чего он этим достигнет? Что останется у него в руках – только крохи мертвого знания. И не является ли этот выдуманный, пригрезившийся Мессия правдой более высокой, чем его фактическая, всего лишь историческая правда? По той же причине никто никогда не сможет сказать с уверенностью, в какой мере образ Мессии, возникший в тот миг у него в душе, образ Мессии Веспасиана, ставший впоследствии реальностью, В какой степени этот пригрезившийся ему мессия был для него с самого начала реальностью? Он и сам не смог бы этого сказать, а уж тем более император Домициан, который сейчас сидит перед ним и с издевкой смотрит на него. «Что ты в конце концов имеешь против меня, мой еврей?» продолжал свои вопросы император Домициан тем же высоким кротким голосом. «Моему отцу и моему брату ты служил хорошо. Что же ты думаешь, я плачу хуже? Считаешь меня скрягой?» «Этого я еще ни от кого не слыхал. Я в самом деле плачу щедро, Иосиф Флавий, и за доброе, и за худое. Учтите это при своем историческом исследовании». Иосиф слегка побледнел, но продолжал спокойно смотреть императору в лицо. Одетый в золото и пурпур, тот деревянным шагом подошел к Иосифу вплотную. Казалось, к Иосифу приближается пышная движущаяся статуя. Затем этот золотой и пурпурный человек дружелюбно, доверчиво обхватил рукой плечи Иосифа и вкрадчиво стал уговаривать его».